оставался западный сектор, наиболее тяжелый. По карте там находилась пешеходная дорога к скалистому плато, где лежали знаменитые развалины замка прикованного скелета. Рядом с ним, как и полагалось в таких случаях, находился пивной ресторан к прикованному скелету. В развалинах действительно показывали остатки подземелья, И за железной решеткой огромный скелет в ржавых цепях в сидячем положении. Изображения его продавались повсюду, на открытках, на разрезных ножах, и пивных кружках. Можно было даже сфотографироваться за 20 пфенигов рядом со скелетом и послать открытку знакомым или любимой девушке. По воскресеньям развалены пестрели отдыхающими обывателями, ресторан хорошо торговал. Бывали иностранцы. Но после войны интерес к знаменитому скелету упал. Обыватели захудосочили и ленились в праздничные дни лазить на крутую гору, предпочитали располагаться с бутербродами и полубутылками пива вне исторических воспоминаний, на берегу речки под липами. Хозяин ресторана к прикованному скелету не мог уже со всем тщанием поддерживать порядок в развалинах. И бывало, что целыми неделями, не обеспокоенный ничьим присутствием, средневековый скелет глядел пустыми впадинами черепа на Зеленую долину, где некогда в роковой день его сбил с седла владетель замка, глядел на кирки с петухами и шпилями, на трубы заводов, где в мировом масштабе готовили нарывный газ, тетрил и прочие дьявольские фабрикаты, отбивавшего у населения охоту к историческим воспоминаниям, к открыткам с изображением скелета и, пожалуй, к самой жизни. В эти места и направлялись сейчас Вольф и Хлынов. Они зашли подкрепиться в кофейню на городской площади и долго изучали карту местности, расспрашивали кельнера. Достопримечательностями в западной части долины оказалось, кроме развалины ресторана, еще и вилла разорившегося за последние годы фабриканта пишущих машин. Вилла стояла на западных склонах, и со стороны города ее не было видно. Фабрикант жил в ней один, безвыездно. Полная луна взошла перед рассветом. То, что казалось неясным нагромождением камней и скал, отчетливо выступало в лунном свете, Легли бархатные тени от уцелевших сводов, потянулись вниз во враг остатки крепостной стены, поросшие корявыми деревцами и путаницей ежевики. А жила квадратная башня, старейшая часть замка, построенная норманами, или, как ее называли на открытках, башня пыток. С восточной стороны к ней примыкали кирпичные своды. Здесь, видимо, была когда-то галерея, соединявшая древнюю башню с жилым замком. От всего этого остались фундамент и щебень, до да разбросанные капители колонны с песчаника. У основания башни, под крестовым сводом, образующим раковину, сидел прикованный скелет. Вольф долго смотрел на него, навалившись локтями на решетку, затем повернулся к Хлынову и сказал, «Теперь смотрите сюда». Глубоко внизу, под лунным светом, лежала долина, подернутая дымкой. Серебристая чешуя играла на реке, в тех местах, где вода сквозила из-под древесных кущ. Городок казался игрушечным, ни одного освещенного окна. За ним налево горели сотни огней анилиновой компании, поднимались белые клубы дыма, розовый огонь вырывался из труб, доносились свистки паровозов, какой-то грохот. Я прав, сказал Вольф, только с этого плато можно ударить лучом. Смотрите, вот то склады сырья. Там, за земляным валом, склады полуфабрикатов, они совсем открыты. Там длинные корпуса производства серной кислоты по русскому способу, из серного колчедана. А вон те в стороне круглые крыши, производство анилина и всех этих дьявольских веществ, которые взрываются иногда по собственному капризу. «Хорошо, Вольф. Если предположить, что Гарин поставит аппарат только в ночь на двадцать восьмое, все же должны быть какие-то признаки предварительной установки. Нужно осмотреть развалины. Я облазаю башню, а вы – стены и своды. В сущности, лучше место, где сидит эта скелетина, не выдумаешь. В семь часов сходимся в ресторане». «Ладно».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 В полутемный столовой за столом сидел Штуфер и разговаривал с невидимым собеседником. Вернее, это были обрывки фразы ругательств. На обсыпанном пеплом столе валялись пустые бутылки, окурки сигар, воротничок и галстук Штуфера. Он был в одном белье, чесал рыхлую грудь, пялился на электрическую лампочку, единственную горевшую в огромной железной люстре, И, сдерживая трыжку, ругал в полголоса последними словами человеческие образы, выплывавшие в его пьяной памяти. Торжественно башенным боем столовые часы пробили семь. Почти тотчас же послышался шум подъехавшего автомобиля. В столовую вошел Гарин, весь пронизанный утренним ветром, насмешливый, зубы оскалены, кожаный картуз на затылке. Опять всю ночь пьянствовали. Штуфер покосился налитыми глазами. Гарин ему нравился. Он щедро платил за все. Не торгуясь, снял на летние месяцы виллу вместе с винным погребом, предоставив Штуферу расправляться самому со старыми рейнскими, французским шампанским и ликерами. Чем он занимался, черт его знает. Видимо, спекуляцией. Но он ругательски ругал американцев, разоривших Штуфера два года тому назад. Он презирал правительство и называл людей вообще сволочью. Это тоже было хорошо. Он привозил в автомобиле такую же ротву, что даже в лучшие времена Штуфер не позволял себе и думать, намазывать столовой ложкой драгоценные страсбургские паштеты, русскую икру, любительские командеры, кишащие сверху белыми червяками. Могло даже показаться, что в его расчеты входило непрерывно держать Штуфера мертвецки пьяным. «Как будто вы-то всю ночь Богу молились», — прохрипел Штуфер. Примило провел время с девочками в Кёльне. «И видите, свеж, и не сижу в подштаниках. Вы падаете, Штуфер». «Кстати, меня предупредили о не совсем приятной вещи. Оказывается, ваша вилла стоит слишком близко к химическим заводам, как на пороховом погребе». «Вздор!» — заорал Штуфер. «Опять какая-то сволочь подкапывается. На моей вилле вы в полнейшей безопасности». «Тем лучше. Дайте-ка ключ от сарая». Крутя за цепочку ключ, Гарин вышел в сад, где стоял небольшой застекленный сарай под мачтами антенны. Кое-где на запущенных куртинах стояли керамиковые карлики, загаженные птицами. Гарин отомкнул стеклянную дверь, вошел, распахнул окна. Облокотился на подоконник и так стоял некоторое время, вдыхая утреннюю свежесть. Почти двадцать часов он провел в автомобиле, заканчивая дела с банками и заводами. Теперь все было в порядке перед двадцать восьмым числом. Он не помнил, сколько времени так простоял у окна. Потянулся, закурил сигару, включил динамо, осмотрел и настроил аппарат. Затем встал перед микрофоном и заговорил громко и раздельно. Зоя! Зоя! «Зоя! Зоя, слушайте! Слушайте! Слушайте! Будет все так, как ты хочешь. Только умей хотеть. Ты мне нужна. Без тебя мое дело мертвое. На днях буду в Неаполе. Точно сообщу завтра. Не тревожься ни о чем. Все благоприятствует». Он помолчал. Затянулся сигарой и снова начал. «Зоя! Зоя! Зоя! зоя Закрыл глаза. Мягко гудела динамо, и невидимые молнии срывались одна за другой с антенны. Проезжая сейчас артиллерийский обоз, Гарин, наверное, не расслышал бы шума. И он не слышал, как в конце лужайки покатились камни под откос затем в пяти шагах от павильона раздвинулись кусты и в них на уровень человеческого глаза поднялся вороненный ствол кольта роллинг взял телефонную трубку да говорит семенов только что перехвачено радио гарина разрешите прочесть да «Будет все так, как ты хочешь, только умей хотеть», начал читать Семеновку и как переводя с русского на французский. Роллинг слушал, не издавая ни звука. «Все?» «Так точно все?» «Запишите», стал диктовать Роллинг. «Немедленно настроить отправную станцию на длину волны 421. Завтра...» Десятью минутами раньше того времени, когда вы перехватили сегодняшнюю телеграмму, начнете отправлять радио. Зоя, Зоя, Зоя. Случилось неожиданное несчастье. Необходимо действовать. Если вам дорога жизнь вашего друга, высадитесь в пятницу в Неаполе, остановитесь в гостинице «Сплендит» Ждите известий до полудня субботы. Это вы будете повторять непрерывно, слышите ли? Непрерывно громким и убедительным голосом. Все. Роллинг позвонил. Немедленно найти и привести ко мне тыклинского, сказал он вскочившему в кабинет секретарю. Немедленно ступайте на аэродром. Арендуйте или купите безразлично. Закрытый пассажирский аэроплан. Наймите пилота и бортмеханика. К 28 восьмому приготовьте все к отлету. Весь остальной день Вольф и Хлынов провели в Ка. Бродили по улицам, болтали о разных пустяках с местными жителями, выдавая себя за туристов. Когда городок затих, Вольф и Хлынов пошли в горы. К полуночи они уже поднимались по откосу в сад Штуфера, Было решено объявить себя заблудившими туристами, если полиция обратит на них внимание. Если их задержат, арест был безопасен, их алиби мог установить весь город. После выстрела из кустов, когда ясно было видно, как у Гарина брызнули осколки черепа, Вольф и Хлынов меньше, чем через 40 минут были уже в городе. Они перелезли через низкую ограду. Осторожно обогнули поляну за кустами и вышли к дому штуфера. Остановились, переглянулись, ничего не понимая. В саду и в доме было спокойно и тихо. Несколько окон освещено, большая дверь, ведущая прямо в сад, раскрыта. Мирный свет падал на каменные ступени, на карликов в густой траве. На крыльце, на верхней ступени, сидел толстый человек и тихо играл на флейте. Рядом с ним стояла оплетенная бутыль. Это был тот самый человек, который утром неожиданно появился на тропинке близ радиопавильона и, услышав выстрел, повернулся и шаткой рысью побежал к дому. Сейчас он благодушествовал, как будто ничего не случилось. «Пойдем», — прошептал Хлынов. «Нужно узнать», — Вольф проворчал. «Я не мог промахнуться. Они пошли к крыльцу». На полдороге Хлынов проговорил негромко. «Простите за беспокойство. Здесь нет собак?» Штуфер опустил флейту, повернулся на ступеньки, вытянул шею, углядываясь в две неясные фигуры. «Ну, нет», — протянул он, — «собаки здесь злые», — Хлынов объяснил. «Мы заблудились, хотели посетить развалины прикованного скелета. Разрешите отдохнуть?» Штуфер ответил неопределенным мычанием. Вольф и Хлынов поклонились, сели на нижние ступени, оба настороженные, взволнованные. Штуфер поглядывал на них сверху. «Между прочим, — сказал он, — когда я был богат, в сад спускались цепные кабели. Я не любил нахалов и ночных посетителей». Хлынов быстро пожал Вольфу руку. «Молчите, мол». Американцы меня разорили, и мой сад сделался проезжей дорогой для бездельников, хотя повсюду прибиты доски с предупреждением о тысяче марок штрафа. Но Германия перестала быть страной, где уважают закон и собственность. Я говорил человеку, арендовавшему у меня виллу, обнесите сад колючей проволокой и наймите сторожа. Он не послушался меня и сам виноват. Подняв камешек и бросив его в темноту, Вольф спросил, что-нибудь случилось неприятное у вас из-за этих посетителей? Сказать неприятное слишком сильно. Ну, смешное. Не далее, как сегодня утром. Во всяком случае, мои экономические интересы не затронуты, и я буду предаваться моим развлечениям. Он приложил флейту к губам и издал несколько пронзительных звуков. В конце концов, какое мне дело, живет он здесь или пьянствует с девочками в Кёльне? Он заплатил все до последнего в Никто не смеет бросить ему упрека, Но, видите ли, он оказался нервным господином. За время войны можно было привыкнуть к револьверным выстрелам, черт возьми. Уложил все имущество. До свидания, до свидания. Шуж, с катертью дорога. Он уехал совсем? Внезапно громко спросил Хлынов. Штуфер приподнялся, но снова сел. Видно было, как щека его, на которую падал свет из комнаты, расплылась, маслянистая, ухмыляющаяся. Заколыхался толстый живот. «Так и есть, он меня предупредил». — Непременно. Об его отъезде будут у меня спрашивать двое джентльменов. — Уехал. Уехал, дорогие джентльмены. Не верите? Пойдемте, покажу его комнаты. Если вы его друзья, пожалуйста, убедитесь. Это ваше право. За комнаты заплачено. Штуфер опять хотел встать. Ноги его никак не держали. Больше от него ничего нельзя было добиться путного». Вольф и Хлынов вернулись в город. За всю дорогу они не сказали друг другу ни слова. Только на мосту, над черной водой, где отражался фонарь, Вольф вдруг остановился, стиснул кулаки. Что за чертовщина? Я же видел, как у него разлетелся череп.